Глава 63. Парадная дверь была приоткрыта, и Скарлетт, задыхаясь, вбежала в холл и на мгновение остановилась в радужном сиянии люстры. Хотя дом был ярко освещен, в нем царила глубокая тишина, не мирная тишина сна, а тишина настороженная, усталая и слегка зловещая. Скарлетт сразу увидела, что рета нет ни в зале, ни в библиотеке, и сердце у нее упало. «А что, если он не здесь, а где-нибудь с красоткой или там, где он проводит вечера, когда не появляется к ужину?» Этого она как-то не учла. Она стала было подниматься по лестнице, надеясь все-таки обнаружить его, когда увидела, что дверь в столовую закрыта. Сердце у нее чуть сжалось от стыда при виде этой закрытой двери. Она вспомнила многие вечера прошедшего лета, когда Ред сидел там один и пил до одурения. А потом Порк являлся и укладывал его в постель. Она вина в это в том, что так было. Но она все это изменит. Теперь все будет иначе. Только бы, великий Боже, он не был сегодня слишком пьян. Ведь если он сегодня будет слишком пьян, он мне не поверит и начнет смеяться, и это разобьет мне сердце. Она тихонько раздвинула створки двери и заглянула в столовую. Он сидел за столом, согнувшись. Перед ним стоял графин, полный вина, но не откупоренный, и в рюмке ничего не было. Слава богу, он трезв. Она потянула в стороны створки, стараясь удержаться, чтобы не броситься к нему. Но когда он посмотрел на нее, то что-то в его взгляде остановило ее, и слова замерли у нее на губах. Он смотрел на нее в упор своими черными глазами из-под набрякших от усталости век, и в глазах его не загорелись огоньки. Хотя волосы у нее в беспорядке рассыпались по плечам, грудь тяжело вздымалась, а юбки были до колен забрызганы грязью, на лице его не отразилось удивление или вопроса, а губы не скривились в легкой усмешке. Он грузно развалился в кресле. Сюртук обтягивавший пополневшее, некогда такое стройное и красивое тело, был смят, волевое лицо огрубело. Пьянство и разврат сотворили свое дело, его некогда четко очерченный профиль уже не напоминал профиля молодого языческого вождя на новой золотой монете. Это был профиль усталого, опустившегося цезаря, выбитый на медяшке, стертой от долгого хождения. Он смотрел на скарлет, а она стояла у порога, прижав руку к сердцу. Смотрел долго, спокойно, чуть ли не ласково, и это испугало ее. «Проходите, садитесь», — сказал он. «Она умерла?» Скарлетт кивнула и нерешительно пошла к нему, не зная, как действовать и что говорить при виде этого нового выражения на его лице. Он не встал, лишь ногой пододвинул ей кресло, и она опустилась в него. Жаль, что он заговорил сразу о Мелани. Ей не хотелось говорить сейчас о Мелани. Не хотелось снова переживать боль минувшего часа. Ещё будет время поговорить о Мелани. Ей так хотелось крикнуть «Я люблю тебя». И казалось, что именно теперь, в эту ночь, настал час, когда она должна сказать Рету о том, что у неё на душе. Но что-то в его лице удержало её. И внезапно ей стало стыдно говорить о любви в такую минуту ведь Мелони еще не успела остыть. «Упокой, Господи, ее душу!» — с трудом произнес он. «Она была единственным по-настоящему добрым человеком, какого я знал». «Ох, Ред!» — жалобно воскликнула она, ибо его слова оживили в ее памяти все то доброе, что сделала для нее Мелани. «Почему вы не пошли со мной? Это было так ужасно, и вы были мне так нужны». «Я бы не мог этого вынести», — просто сказал он и на мгновение умолк. Потом с усилием очень мягко произнес. «Это была настоящая леди». Взгляд его темных глаз был устремлен куда-то мимо неё. И она увидела в них то же выражение, как тогда, при свете пожаров, полыхавших в Атланте, когда он сказал ей, что пойдет вместе с отступающей армией. Удивление человека — который, прекрасно зная себя, вдруг обнаруживает в своей душе верность чему-то неожиданному и неожиданные чувства и немного стесняется собственного открытия. Он смотрел своим тяжелым взглядом поверх ее плеча, точно видел Мелани, тихо шедшую через комнату к двери. Он как бы прощался с ней, но в лице его не было ни горя, ни страдания, лишь удивления на самого себя. Лишь болезненное пробуждение чувств, не заявлявших о себе с юности. И он повторил. Это была настоящая леди. По телу Скарлетт прошла дрожь, и затеплившийся было в ней свет радости исчез. Исчезли тепло и упоения, которые побуждали ее мчаться, как на крыльях, домой. Она начала понимать, что происходило в душе Рета, когда он говорил «Прости» единственному человеку на свете, которого он уважал. И Скарлет снова почувствовала отчаяние от невозместимости утраты, которую понесла не только она. Она, конечно, еще до конца не осознала и не могла разобраться в том, что чувствовал Ред, но на секунду ей показалось, будто и ее коснулись шуршащей юбки мягкой лаской «Последнего прости». Она смотрела глазами Ретта на то, как уходила из жизни не женщина, а легенда — кроткая, незаметная, но несгибаемая женщина, которой Юг завещал хранить свой очаг во время войны и в чьи гордые, но любящие объятия он вернулся после поражения. Взгляд Ретта снова обратился к Скарлетт. «Значит, она умерла». Он произнес это уже другим, небрежным и холодным тоном. «Видите, как хорошо все для вас устраивается?» «Ах, как вы можете говорить такое!» — воскликнула она, глубоко уязвленная, чувствуя прихлынувшие к глазам слезы. «Вы же знаете, как я ее любила!» «Нет, не могу сказать, чтобы знал. Это для меня полнейшая неожиданность». И то, что при вашей любви к белому сброду вы сумели, наконец, оценить Мелани, делает вам честь. Да как вы можете так говорить? Конечно, я всегда ее ценила, а вы нет. Вы не знали ее так, как я. Вы просто не способны понять ее. Не способны понять, какая она была хорошая. Вот как? Возможно. Она ведь обо всех заботилась, обо всех, кроме себя. Кстати, последние слова ее были о вас. Он повернулся к ней. В глазах его вспыхнул живой интерес. Что же она сказала? «Ах, только не сейчас, ред, Скажите мне!» Он произнес это спокойно, но так сжал ей руку, что причинил боль. Ей не хотелось говорить. Не так она собиралась сказать ему о своей любви, но его пожатие требовало ответа. Она сказала, она сказала, «Будь подобрее капитану Батлеру, он так тебя любит». Он смотрел на нее, не мигая, потом выпустил ее руку и прикрыл глаза. Лицо его приняло мрачное замкнутое выражение. Внезапно он встал, подошел к окну и, отдернув портьеры, долго смотрел на улицу. Точно видел там что-то еще, кроме все заволакивавшего тумана. «А еще что она сказала?» — спросил он, не поворачивая головы. Она попросила меня позаботиться о маленьком Бо, и я сказала, что буду заботиться о нем, как о родном сыне. А еще что? Она сказала про Эшли, попросила меня позаботиться и о Бэшли. Он с минуту помолчал, потом тихо рассмеялся. Это так удобно, когда есть разрешение первой жены, верно? Что вы хотите этим сказать? Он повернулся, и хотя Скарлетт была в смятении, и соображала не очень чётко, тем не менее она удивилась, увидев, что он смотрит на неё без насмешки. И безучастно, как человек, который досматривает последний акт не слишком забавной комедии. Мне кажется, я выразился достаточно ясно. Мисс Мелли умерла, вы же располагаете всеми необходимыми данными, чтобы развестись со мной. Репутация у вас такая, что развод едва ли может вам повредить. От вашей религиозности тоже ведь ничего не осталось, так что мнение церкви для вас не имеет значения. А тогда Эшли и осуществление мечты с благословениями мисс Мелли. «Развод?» — воскликнула она. «Нет! Нет!» Она хотела было что-то сказать, запуталась, вскочила на ноги и, подбежав к Рету, вцепилась ему в локоть. «Ох, ты да чего же вы не правы Ужасно неправы! Я не хочу развода! Я...» и она умолкла, не находя слов. Он взял ее за подбородок и, осторожно приподняв лицо к свету, внимательно посмотрел ей в глаза. А она смотрела на него, вкладывая в свой взгляд всю душу, и губы у нее задрожали, когда она попыталась что-то произнести. Но слова не шли с языка. Она все пыталась найти в его лице ответные чувства, вспыхнувшую надежду, радость, Ведь теперь-то он уж, конечно, все понял. Но она видела перед собой лишь смуглое замкнутое лицо, которое так часто озадачивало ее. Он отпустил ее подбородок, повернулся, подошел к столу и сел, вытянув ноги, устало свесив голову на грудь. Глаза его задумчиво, безразлично смотрели на нее из-под черных бровей. Она подошла к нему и, ломая пальцы, остановилась. «Вы не правы». Начала была она, обретя, наконец, дар речи. «Рэд, сегодня, когда я поняла, я всю дорогу бежала, до самого дома, чтобы вам сказать. Любимый мой, я...» «Вы устали», — сказал он, продолжая наблюдать за ней. «Вам следовало бы лечь. Но я должна сказать вам...» «Скарлет», — медленно произнес он, «я не желаю ничего слушать. Ничего». «Но вы же не знаете, что я собираюсь сказать». «Кошечка моя, это все написано на вашем лице. Что-то или кто-то, наконец, заставил вас понять, что злополучный мистер Уилкс — дохлая устрица, которую даже вам не разжевать. И это что-то неожиданно высветило для вас мои чары, которые предстали перед вами в новом соблазнительном свете». Он слегка пожал плечами. «Не стоит об этом говорить». Она чуть не задохнулась от удивления. Конечно, он всегда читал в ней, как в раскрытой книге. До сих пор ее возмущала эта его способность. Но сейчас, когда первое удивление от того, что глубины ее души так легко просматриваются, прошло, она почувствовала огромную радость и облегчение. Он знает, он понимает. Теперь ее задача казалась такой легкой. Ему ни о чем не надо говорить. Конечно, ему горько от того, что она так долго им пренебрегала. Конечно, он еще не верит этой внезапной перемене. Ей предстоит завоевать его, проявив доброту, убедить его, осыпав знаками любви. И как приятно будет ей все это. «Любимый, я вам все расскажу», сказала она, упираясь руками в подлокотники его кресла и пригибаясь к нему. «Я была так неправа. Я была такая идиотка». «Скарлетт, прекратите. Не унижайтесь передо мной». Мне это невыносимо. Проявите немного достоинства, немного сдержанности, чтобы хоть это осталось, когда мы будем вспоминать о нашем браке. Избавьте нас от этого последнего объяснения. Она резко выпрямилась. Избавьте нас от этого последнего объяснения? Что он имел в виду, говоря «этого последнего»? Последнего? Да ведь это же их первое объяснение. Это только начало. «Но я все равно вам скажу», — быстро заговорила она, словно боясь, что он зажмет ей рот рукой. «Ах, Рэд, я так люблю вас, мой дорогой. И, должно быть, я люблю вас уже многие годы. И такая идиотка не понимала этого. Рэд, вы должны мне поверить». Он с минуту смотрел на нее. Это был долгий взгляд, проникший в самую глубину ее сознания. Она видела по его глазам, что он верит. Но его это мало интересовало. Ах, неужели он станет сводить с ней счеты именно сейчас? Будет мучить ее, платя ей той же монетой? «Ой, я вам верю», — сказал он наконец. «А как же будет сошли уилксон «Эшли», — произнесла она и нетерпеливо повела плечом, «я, по-моему, он уже многие годы мне безразличен». Просто, ну, словом, это было что-то вроде привычки, за которую я цеплялась, потому что приобрела ее еще девочкой. Рэд: никогда в жизни я бы не считала, что он мне дорог, если бы понимала, что он собой представляет. А ведь он такое беспомощное, жалкое существо, несмотря на всю свою болтовню о правде, о чести. Я... Нет, сказал Рэд. Если вы хотите видеть его таким, каков он есть, то он не такой. Он всего лишь благородный джентльмен, оказавшийся в мире, где он чужой и пытающийся худобедно жить в нем по законам мира, который отошел в прошлое. «Ах, Рэд, не будем о нем говорить! Ну какое нам сейчас до него дело? Неужели вы не рады, узнав? Я хочу сказать, теперь, когда я...» Встретившись с ним взглядом, а глаза у него были такие усталые, она смущенно умолкла, застеснявшись, словно девица впервые оставшаяся наедине со своим ухажером, Хоть бы он немного ей помог, хоть бы протянул ей руки, и она с благодарностью кинулась бы ему в объятия, свернулась бы калачиком у него на коленях и положила голову ему на грудь. Ее губы, прильнувшие к его губам, могли бы сказать ему все куда лучше, чем эти спотыкающиеся слова. Но, глядя на него, она поняла, что он удерживает ее на расстоянии не из мстительности. Вид у него был опустошенный такое будто всё, о чём она ему поведала, не имеет никакого значения. «Рад?» — сказал он. «Было время, когда я отблагодарил бы Бога постом, если бы услышал от вас то, что вы сейчас сказали. А сейчас это не имеет значения». «Не имеет значения? О чём вы говорите?» «Конечно, имеет. Ред, я же дорога вам, верно?» «Должна быть дорога. И Мелли так сказала». «Да, и она была права, ибо это то, что она знала. Но, Скарлетт, вам никогда не приходило в голову, что даже самая бессмертная любовь может износиться?» Она смотрела на него, потеряв дар речи. Рот ее округлился буквой «О». «Вот моя и износилась», — продолжал он. «Износилась в борьбе со Эшли Уилксом и вашим безумным упрямством»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 Никто лучше меня не понимал, через что вы прошли. И мне хотелось сделать так, чтобы вы перестали бороться, а чтобы я боролся вместо вас. Мне хотелось, чтобы вы играли как дитя. Потому что вы и есть дитя. Храброе, испуганное, упрямое дитя. По-моему, вы так и остались ребёнком. Ведь только ребёнок может быть таким упорным и таким бесчувственным.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 Все говорило о том, что мы предназначены друг для друга. Все, потому что я, единственный из ваших знакомых, способен был любить вас, даже узнав, что вы такое на самом деле. Жесткая, алчная, беспринципная, как и я. Но я любил вас и решил рискнуть. Я надеялся, что Эшли исчезнет из ваших мыслей. Однако, — он пожал плечами, — я все перепробовал и ничто не помогло. А я ведь так любил вас, Скарлетт. Если бы вы только мне позволили, я бы любил вас так нежно, так бережно, как ни один мужчина никогда еще не любил. Но я не мог дать вам это почувствовать, ибо знал, что вы сочтете меня слабым и тотчас попытаетесь использовать мою любовь против меня же. И всегда, всегда рядом был Эшли. Это доводило меня до безумия. Я не мог сидеть каждый вечер напротив вас за столом, зная, что вы хотели бы, чтобы на моем месте сидел Эшли. Я не мог держать вас в объятиях ночью, зная, что... Ну, в общем, это не имеет сейчас значения. Сейчас я даже удивляюсь, почему мне было так больно. Это-то и привело меня к красотке. Есть какое-то свинское удовлетворение в том, чтобы быть женщиной, Пусть даже она безграмотная шлюха, которая безгранично любит тебя и уважает, потому что ты в ее глазах безупречный джентльмен. Это было как бальзам для моего тщеславия. А вы ведь никогда не пытались быть для меня бальзамом, дорогая. Ах, Ред, — начала была она, чувствуя себя глубоко несчастной от одного упоминания имени красотки. Но он жестом заставил ее умолкнуть и продолжал. А потом была та ночь, когда я унес вас наверх. Я думал, я надеялся. Я так надеялся, что боялся встретиться с вами на утро и увидеть, что я ошибся, и что вы не любите меня. Я так боялся, что вы будете надо мной смеяться, что ушел из дома и напился. А когда вернулся, то весь трясся от страха. И если бы вы сделали хотя бы шаг мне навстречу, Подали хоть какой-то знак. Мне кажется, я стал бы целовать след ваших ног. Но вы этого не сделали. ахред но мне же тогда так хотелось быть с вами. А вы были таким омерзительным. В самом деле хотелось. По-моему, да. Именно тогда я впервые поняла, что вы мне дороги. Эшли... После того дня Эшли меня больше не радовал. А вы были такой омерзительной, что я... «Ах ты, ладно!» — сказал он. «Похоже, мы оба тогда не поняли друг друга, верно? Но сейчас это уже не имеет значения. Я все это говорю лишь за тем, чтобы вы потом не ломали себе голову. Когда с вами было плохо, причем по моей вине, я стоял у вашей двери в надежде, что вы позовете меня. Но вы не позвали. И тогда я понял, что я просто дурак, и между нами все кончено». Он умолк глядя сквозь нее на что-то за ней, как это часто делал Эшли, видя что-то, чего не могла видеть она. Оскарлетт лишь молча смотрела на его сумрачное лицо. «Но у нас была Бонни, и я почувствовал, что не все еще кончено. Мне нравилось думать, что Бонни — это вы, снова ставшая маленькой девочкой, какой вы были до того, как война и бедность изменили вас. Она была так похожа на вас». Такая же своенравная, храбрая, веселая, задорная. И я мог холить и баловать ее, как мне хотелось холить и баловать вас. Только она была не такая, как вы. Она меня любила. И я был счастлив отдать ей всю свою любовь, которая вам была не нужна. Когда ее не стало, с ней вместе ушло всё. Внезапно ей стало жалко, и вот так жалко, что она почти забыла и о собственном горе, и о страхе, рождённом его словами. Впервые в жизни ей было жалко кого-то, к кому она не чувствовала презрения, потому что впервые в жизни она приблизилась к подлинному пониманию другого человека. А она могла понять его упорное стремление оградить себя, столь похожее на её собственное, его несгибаемую гордость, не позволявшую признаться в любви из боязни быть отвергнутым.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 Это жалость и какая-то странная доброта. Жалость. Доброта. О, Боже! Теряю последнюю надежду, — подумала она. Все, что угодно, только не жалость и не доброта. Когда она испытывала к кому-нибудь подобные чувства, это всегда сопровождалось презрением. Неужели он ее тоже презирает? Все, что угодно, только не это. Даже циничная холодность дней войны. Даже пьяное безумие, когда он в ту ночь нёс её наверх, так сжимая в опьятиях, что ей было больно. Даже эта его манера нарочно растягивать слова, говоря колкости, которыми, как она сейчас поняла, он прикрывал горькую свою любовь. Что угодно, лишь бы не эта безликая доброта, которая так отчётливо читалась на его лице. Значит, значит, я всё уничтожила?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 Спокойное достоинство, каким отмечена жизнь людей благородных. Исконное изящество былых времен. В те времена я просто жил, не понимая их медлительного очарования. И снова Скарлетт очутилась в пронизанном ветром фруктовом саду Тары. В глазах Рэта было то же выражение, как в тот день в глазах Эшли. Слова Эшли отчетливо звучали в ее ушах,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 Рэд передернул плечами, взгляд его потух. «Вечно, Эшли», — сказал он и умолк. «Скарлетт, когда вам будет сорок пять, возможно, вы поймете, о чем я говорю, и, возможно, вам, как и мне, надоедят эти лжи-аристократы, их дешевое жеманство и мелкие страстишки. Но я сомневаюсь. Я думаю, что в вас всегда будет больше привлекать дешевый блеск, чем настоящее золото».